«Чем травят? Чем? Разными химическими ядами!» После таких слов у меня просто крылья опустились, и перед глазами поплыли какие-то разноцветные круги. «Что же это получается?» — возмутился я. «На улице того и глядя крылья оборвут, в огороде травят, в небе воробьи клюют. Для чего же мы превращались в бабочек, чтобы с голоду подохнуть?» «Ладно, Баранкин, — сказал Костя, — не расстраивайся. Угощу я тебя нектаром. Полетели. Куда полетели? В школьный сад. Там же ребята деревья сажают. Вот и хорошо. Мы там и нектаров в цветнике наедимся, и заодно с нашими ребятами увидимся». Костя Малинин сказал это так, словно он очень соскучился по нашему классу. «В школу так в школу, — сказал я, — и ребята знакомые, может, не тронут». Мне, правда, и самому тоже почему-то захотелось увидеться с ребятами. Я даже не знаю, почему. И хотя в эту минуту мне вообще-то больше всего на свете хотелось есть, мне вдруг гораздо больше захотелось просто пролететь мимо нашей школы, мимо родного класса, с которым у меня было связано столько замечательных воспоминаний. Кто сказал замечательных? Кто сказал мимо родного класса? Неужели это сказал я, Баранкин? Что это со мной происходит? Я, кажется, начинаю уже сходить с ума от этого голода. Чтобы прийти в себя, я взял и встряхнулся, как собака после купания. И правильно сделал, потому что после встряхивания мои жалобные мысли, как брызги, разлетелись в разные стороны, и мне сразу же стало легче. И теперь я мог думать о встрече мужественно, без всяких переживаний, не то что Костя Малинин. У него, как только он заговорил о ребятах, глаза сделались какие-то большие прибольшие и, по-моему, даже мокрые-примокрые». «Там и позавтракаем», — сказал грустно Костя Малинин. «И пообедаем, и поужинаем», — сказал я бодрым голосом, чувствуя, что одного завтрака мне будет маловато. Спорхнув с часов, мы на перегонки полетели к школьному саду. Первый раз в жизни мы мчались в школу с Костей Малининым с такой скоростью, с какой обычно спешили из школы домой». Я, конечно, был уверен, что прилечу в сад первым. Каково же было мое удивление, когда я сразу же отстал от Малинина на три дома. Я сначала даже не поверил своим глазам. У нас в классе Костя считался самым слабосильным парнем, а со мной на уроках физкультуры даже никто не пытался тягаться. Уж по физкультуре у меня в дневнике всегда была пятерка. Только моя мать почему-то никогда не считала эту пятерку настоящей. Я решил поднажать и замахал своими желтыми треугольниками, как сумасшедший, но и это не помогло ни капельки. На своих расфуфыренных крыльях Костя Махаон на этот раз летел как по линейке, рассекая крыльями воздух и поднимая вокруг себя какой-то художественный свист, а я все время, как и раньше, проваливался в те же воздушные ямы, шатался из стороны в сторону, кувыркался и беззвучно падал то на одно крыло, то на другое. Заметив, что я отстал, Костя Малинин к моему стыду вернулся обратно и сказал мне, Баранкину, первому силочу в классе, слова, которые я не забуду никогда в жизни. «Эй, ты, капустник, ты не можешь лететь побыстрее? Что ты все время отстаешь?» Сказав это, он назло мне опять легко обогнал меня, потом опять вернулся, опять обогнал, крикнул «Баранкин! Ты что летишь, как пирог с капустой? Жми на все педали, не стар близко!» Этих слов я Малинину тоже никогда не забуду. Когда он, загребая своими крыльями, как веслами, еще раз пролетел, торжествуя, надо мной, я взял и схватил его за задние лапы и таким образом прицепился к Малинину на буксир. Убедившись, что я больше от него не отстаю, Костя перестал осыпать меня всякими ядовитыми словечками и, как ни пробовал от меня оторваться, теперь у него из этого ничего не получалось. «Что-то тяжело лететь стало», сказал Костя. «Выдох, вдох, а, по-моему, лететь стало гораздо легче», сказал я и подумал про себя. «Пусть Костя поработает за двоих, раз у него такие крылья. Я же таскал его на своем хвосте, когда был воробьем. Теперь могу и отдохнуть немного». Сложив крылья, я скользил по воздуху вслед за Малининым, наслаждаясь художественным свистом Костиных крыльев и для вида изредка помахивая своими равнобедренными треугольниками. Так на буксире Костя доставил меня до самой школы, до того места, где в саду наш класс сажал деревья. «Тормози!» — крикнул я Костя, когда он, пыхтя, перетянул меня через верхушку дерева и потащил мимо ограды к кирпичному зданию нашей школы. Опустившись на один из подоконников на высоте третьего этажа, мы подползли к самому краю и посмотрели вниз.